которые он больше не мог удерживать внутри своего позвоночника, затем его тело выгнулось, а хвост и голова дернулись друг к другу, словно концы лука, стянутые невидимой тетивой, а потом он оброс шерстью. Слово оброс здесь не вполне подходит. Скорее его кители и брюки рассыпались в шерсть, как если бы погоны и лампасы были нарисованы гуашью на слипшейся мокрой шкуре, которая вдруг высохла и расслоилась на волоски.